Глава двадцать первая. Зачарованный остров. Откусывая от краюхи, отряхиваясь от воды и загребая веслом, Малкольм постепенно рассказал Элис обо всем, что приключилось в аббатстве. «Говоришь, этот священник хотел забрать ее?» — переспросила Элис. «А монахиня указала ему на другого ребенка? Может, она просто перепутала?»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 и Малкольм подскочил от испуга, едва не выронив весло. «Ты уже давно задремал?» «Нет, пробормотал он, я сам, но как только мы найдем куда...» «Угу, как насчет вон того холма?» Она обернулась и указала на лесистую вершину, поднимавшуюся из-под воды невдалеке от лодки. Маленький островок, ярко освещенный луной, которая уже висела совсем низко над горизонтом. Малкальм внезапно заметил, что стало теплее. ветере смягчился и в воздухе даже запахло чем-то приятным. Всё еще в полусне он повернул лодку к островку и греб до тех пор пока прекрасная декарка не подошла к самому берегу в стороне от основного течения.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 Было на удивление тепло, и яркий сверкающий солнечный свет пробивался сквозь зеленые листья. Листья не может быть еще слишком рано. Малко поморгал и протёр глаза, но листья никуда не делись. Более того, деревья стояли в цвету. А цвет сиял так ярко, что пришлось заслонить глаза рукой. Но это не помогло, Даже когда Малкальм зажмурился, под веками по-прежнему разгоралось сияние, мерцая и посверкивая как « Ну, конечно, старая добрая аврора. На сей раз Малкольм определенно обрадовался, он уже знал, что она предвещает что-то важное. Всё тело затекло и ныло, так что он лежал на дне лодки, не шевелясь и просто ждал. пока в голове немного прояснится. О сверкающее кольцо тем временем расширялось и медленно наплывало все ближе и ближе, пока наконец не исчезло за краем поля зрения. Неподдалеку раздавались голоса. Элис говорила: какая-то женщина ей отвечала, голос у женщины был глубокий и нежный. бесеедовали о детях, Макальму показалось, что он слышит и что-то еще. Младенческие бессвязные лепят лиры, или это просто плещца вода, И впрямь грозный шум потопа сменился ласковым журчанием ручейка, а сквозь него проббилось птичье пенье. Малкольм различил сразу несколько голосов: дрозда и воробьев и жаворонка все приметы весны. сладко пахло цветами и еще чем-то теплым неужто кофе или толстыми или тем и другим нет невозможно просто немыслимо наверное ему почудилось но запах не уходил наоборот становился только крепче по-моу он проснулся сказала женщина Рчард тут же окликнула его элис и малкольм тут же вспомнил что надо быть начеку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 А как Элли перебила она отлично все замечательно. А кто шепотом начал он. Это леди, здесь хозяйка, — шепнула Элис в ответ. Она очень добрая, но Макольм протер глаза и с большой неохотой выбрался из коннои. Он спал так крепко, что снов не запомнил. Е только все приключение с белым аббатством и ему не приснилось.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 И все в ней было приятно, сплошная красота, доброта и нежность. Но почему-то малкальму стало не по себе. А что вы собираетесь сделать с маленькой Элли? спросила она. хотим отвести ее к отцу в Лондон. Неблизкий путь заметила женщина, снова усаживаясь на траву и поглаживая Элиру по головке. Пан уже и сам превратился в бабочку и пытался кружиться с остальными.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 что до воздушных путей, то разницы нет, мы как раз посередине. Малкрым посмотрел на Элис, но ничего не смог прочесть на ее лице. Воздушные пути переспросил он Данию, Неужели у вас тут есть дирижабль или гиеракоптер? Дерижабли, геракопторы воскликнула та со смехом и, подбросив лиру в воздух, заставила и ее,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 тогда и беспокоиться ни о чем. Элис внимательно следила за их диалогом. На этом месте она прищурилась и слегка нахмурила лоб. « Пойду посмотрю, как там конноэ, сказал Малкольм. Прекрасная дикарка уютно покачивалась на воде, уже утоившейся от своей ярости и теперь бежашей ровным потоком, быстрее чем Темза,бли порт Медоу, но ненам намного.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 но потом я подумала: ведьь мы же могли подобрать его где угодно, просто найти на берегу, например. Ага, он ужасно тяжелый. Может там золотые слитки, давай открывай!